Двор Славан. Событие сразу после беседы с Алькором в гильдии Чистильщиков. С самого начала ты работаешь на репутацию, после репутация работает на тебя. Славан всегда придерживался этого по-своему нехитрого правила жизни, с детства привитого его матерью. Будучи обычным игроком на старте тел Луры, он сумел добиться немалых высот в этом мире. Тяжелый труд, помноженный на толику удачи, позволил пройти действительно верным путем настоящего дворфа, как минимум сделав из него топового кузнеца родного кластера. Да и в общемировом рейтинге он уже давно не покидал пятерку лучших. Предложения вступить в клан сыпались как из рога изобилия с момента прохождения первой распечатки. К огромному сожалению сильных мира сего, Слован с головой ушел в отыгрыш давно полюбившейся расы. Сольным игроком его, конечно, нельзя было назвать. Используя свою репутацию, он без проблем попадал в довольно сильные группы, в том числе и топовых кланов, получая доступ к самым отдалённым участкам разведанных земель, а следовательно и редким ресурсам. Впрочем, каждый раз он на месте расплачивался с сопровождением частью добычи, предпочитая не оставаться ни у кого в должниках. Со временем кланы смирились с таким положением дел. По крайней мере, сделали вид, но на деле перешли к иным манипуляциям, пытаясь дёргать за ниточки через знакомых. Обошлось без криминала, даже по меркам Теллуры действовали мягко. Никого не зажимали на респе и не давили. Вместо грубой физической силы куда эффективнее сработал подкуп. Составленные в Теллуре контракты приходилось исполнять строго, так что даже признавшиеся в том, что взяли золото вечное, изо дня в день вроде как невзначай и с извинениями, но предлагали вступить в тот или иной клан. Подобное положение дел Славану надоело довольно быстро и он попросту порвал с назойливыми знакомыми, еще больше погрузившись в мир телу Луры, благодаря чему смог встретить ардеру. Случайная генерация персонажа выдала девушке, казалось бы, обычного человека, но, копнув поглубже, Ордера сумела активировать скрытый квест пробуждения крови». Собирая по крупицам, она возрождала едва тлевшие в ее теле древние наследие, выжигая вместе с тем человеческую сущность. Облик милой девушки разительно преобразился, большую часть аватара уже давно покрывала магическая вязь, то и дело переливающееся всеми оттенками пламени. Возможно, для кого-то другого подобное стало бы ударом, но ардера была едва ли не повернута на огне. Девушка могла часами наблюдать за этой стихией, воплощенной в элементале, или же изучать очередное заклинание, извергающее пламя. Освоив стихийную магию, она вместе с тем не обделила своим вниманием ируническую, что вообще было нонсенсом. Тем не менее, даже столь уникальное достижение не смогло отвлечь девушку от своего излюбленного занятия и переключиться на покорение просторов тел Лишь нехватка денег для покупки очередного ингредиента или артефакта вынуждали Ордеру раз за разом выходить на фарм. Встретились они совершенно случайно. Девушка наведалась в столичную кузницу, в которой работал Славан, после чего принялась экспериментировать с горнами местных бородачей. Дворфам подобная забава явно не пришлась по нраву, едва не дошло до драки, благо обошлось банальным изгнанием. Приметив необычные способности девушки, Славан не дал ей уйти и предложил сотрудничество, о чем ни разу не пожалел. Стоило ардери лишь пожелать, и ее плоть вспыхивала, высвобождая воистину ужасающий жар. Конечно, она не превзошла помощи горно-дворфов, вместе с тем порождаемое вечное пламя было попросту другим, что сказывалось на работах Славана, причем в лучшую сторону. Первые же изделия по достоинству оценило общество вечных, принеся немалую выгоду и приумножив славу дворфа. Ардери подобное попросту неинтересно, потенциал стать знаменитой она воспринимала как возможный побочный эффект, способный лишь усложнить ей жизнь. А вот от финансовой доли не отказывалась, правда, практически сразу всё спуская на очередную затею. Со временем взаимовыгодное партнёрство переросло в приятельские отношения, а те уже в нечто большее. Первая же встреча в реале развеяла все подозрения Славана. Девушка оказалась не только красивой, но и вполне спокойной, а не больной на голову пироманкой. Видимо, всю свою страсть к огню она уплёскивала в телу Луру. Наплевав на интриги, большую игру и прочий бред, Славан и Ордера получали удовольствие от мира теллуры, открывая для себя все новые и новые грани. Не зацикливаясь на одном лишь ремесле, они шаг за шагом подбирались к выполнению пробуждения крови и попросту наслаждались жизнью. По крайней мере, так было до разлома. Добравшись до нужного места, Дворф прислонил правую руку к отпечатку ладони на двери неприметного дома посреди спального квартала в то время как левый накинул на лицо шарф, прикрыв им рот и нос. Артефакт эпического уровня, способный очистить воздух от огромного числа примесей, делая тот абсолютно чистым и вместе с тем изменяя температуру на комфортную для носителя. С подобным предметом Славан мог спокойно работать как в заброшенных ядовитых шахтах, так и рядом с раскаленной магмой, игнорируя обжигающий легкий жар и испарения. Едва механизм пришёл в движение, Славан тут же протиснулся в едва проявившийся просвет и сразу захлопнул за собой дверь, оказавшись посреди выжженного дотла помещения. Неприметный на первый взгляд домик на деле скрывал за стенами десятки, если не больше магических барьеров, надёжно экранирующих нутро здания от внешнего мира. Изначально Славан скептически относился к столь серьёзной защите. Ведь из всего списка достоинств волновало лишь одно — здесь его не могли отследить. Помимо бонусов на скрытность, дом имел целый ворох порталов, разбросанных по всей столице и ее окрестностях. Организовав здесь кузницу, Славан и Ордера могли спокойно работать, не привлекая лишнего внимания. Когда начался разлом, дворф находился за пределами столицы и попросту не успел вернуться к моменту Алой Луны, опоздав на считанные часы. Сам Славан перенес наваждение довольно легко, посвятив себя ремеслу. Он имел соответствующий набор достижений, осколков и способностей, Пережив период помутнения разума, довольно гладко и безболезненно. А вот с Ордерой всё оказалось не так просто. Девушку Луна застала посреди довольно оживлённого квартала. Почувствовав неладное, Ордер успела сломать печать переноса домой. Но задержка в полдюжины секунд, цена неотслеживаемого переноса, сыграла роковую роль. Спонтанный выброс сырой силы огненной стихии обратил в пепел десятки местных. Но это было лишь началом. Пусть и неосознанно, но ардера отняла больше жизней местных, чем прочие вечные, став самой разыскиваемой обезумевшей убийцей среди прочих. В том, что вечно скрываться в этом месте не выйдет, Славан прекрасно осознавал. Как минимум не выдержат поврежденные изнутри барьеры. Рассчитанные на противостояние внешним угрозам, они оказались не готовы выстоять против удара изнутри. Пара часов, может быть три, и всё. Дом, скорее всего, рухнет». О самостоятельной попытке покинуть столицу даже не шло речи. Слован на корню пресекал отношения с теневыми личностями, заботясь о собственной репутации, что и аукнулось в нынешней ситуации. Топовые гильдии в теории могли помочь, но, по иронии судьбы, именно эти огромные живые механизмы, состоящие порой из тысяч шестеренок, тяжелее всего перенесли разлом. Выверенный механизм не просто дал сбой, а едва не развалился на части, треснув у основания. Гильдии сейчас мало чем отличались от обычной толпы, ничего не понимающих и истерящих людей. Понятное дело, в любой организации, тем более сильной, найдутся достаточно волевые личности, способные не только принять подобный удар судьбы, но и восстановить работу всех структур. Но на это нужно время, а именно его у Славана не имелось. «Ар, собирайся, я нашел человека, готового вытащить нас из столицы». Подойдя к тихо сидящей на полу девушке, Дворф положил ей на плечо ладонь, на что та лишь сдавленно кивнула. Убийства местных не прошли для неё даром. Ордера так ничего и не ответила, но Дворф не стал давить на девушку. Самое главное, что та поднялась, готовая следовать за ним. Расчитывать на большее было бы глупо. Сейчас бы выбраться из столицы, а уж там, где-нибудь в безопасном месте, они без сомнения найдут способ решить все проблемы. Так значит, с помощью чаши можно получить дары. С подобной способностью артефакт полностью оправдывал статус реликвии. Вот только результат, судя по всему, зависит исключительно от удачи и испившего, и в этот раз фортуна меня подвела. Став первым испившим, я получил сразу два дара, один из которых оказался ценой в 20 единиц репутации. Даже дар уники, увеличивавший ловкость на 15%, стоил на 5 ер меньше вот только для меня он практически бесполезен. Понятное дело, можно получить соответствующую профессию, которая поможет в полной мере раскрыть потенциал плодородия. Но я совсем не видел себя в роли садовника или иного агрария. Единственная надежда — использовать насекомышей. Правда, для этого нужно вывести новый подвид, да и не факт, что тому удастся впитать всю суть дара. Второй дар — оберег. Несмотря на довольно скромную на общем фоне цену в 5 ЕР, Выглядел для меня куда полезней. Ведь разлом поднимал три резиста на 10%. Сопротивление проклятием в итоге добралось до отметки в 70%. С таким показателем большинство дебаферов будут против меня бессильны. Естественно, при условии, что противник окажется вечным. Сопротивление болезням пусть и пересекалось с уже имеющимся резистом к ядам. Но практически являлось самостоятельным параметром. В целом логично. Яд не всегда приводит к болезни, а за уже начавшейся болезнью не обязательно будет стоять яд. Последний пункт сопротивления увечьям на первый взгляд нёс косметический эффект, а на деле снижал шанс врага выдать калечащий удар, который, как правило, ощутимо превосходил по урону обычные. В общем, несмотря на меньшую цену, именно оберег оказался главной наградой. «Алькор?» Голос Дианы вырвал из размышлений, заставив вспомнить о волнующейся девушке. После ритуала я, как первый испивший, получил два дара. До этого я уже рассказывал девчатам о системе божественного магазинчика, в котором главной валютой является репутация с покровителем, так что шаманка сразу поняла, о чём речь. Но при этом получил предупреждение, что от повторного использования божественного вина не будет никакого толка. Видимо, любому испившему придётся убирать между ритуалом и преображением. Если догадка окажется верной, то я только что упустил шанс изменить внешность ближе к человеческой. Тем не менее, в отличие от той же бездны, для меня этот вопрос стоял не столь остро. Тем более, что я искренне верил. Благодаря истинному искусству, со временем смогу перекроить аватару на любой лад. Ну а сейчас куда важнее выживание. Ты разобрался, в чём разница? Могу ошибаться, но, кажется, ритуал генерирует случайный дар. Причём может выпустить далеко не первый ранг. А преображение, скорее всего, имеет постоянный эффект, завязанный исключительно на внешность. Именно это и интересовало бездну в первую очередь. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ты сможешь использовать его уже через час. Ритуал же восстановится лишь через неделю. Судя по столь огромной разнице во времени, ритуал имеет куда больше потенциал. Но я не готова пойти на подобный шаг. Тихо усмехнувшись, Бездна подняла голову, вперив в меня затянутые белой пеленой слепые глаза. Если ты не против, я использую преображение. На лице, морде мурлока, появилось подобие вымученной улыбки, больше похожее на уродливый оскал. Шаманка явно боялась, что я начну её отговаривать, ведь ради общего дела куда важнее именно сила а внешность. В конце концов, чаша принадлежала лишь мне, так что я действительно мог оказать на неё давление, но не стал. Это твой выбор. Положа руку на сердце, окажись я в теле Мурлока не уверен, что смог бы отказаться от преображения. Впрочем, всё ещё оставался шанс, что получится использовать разом два эффекта. До восстановления чаши чуть меньше часа, так что ты успеешь испить до моего ухода. Хорошо. Ответив, бездна снова погрузилась в ложе скрывшись под кровавой гладью. Изначально я планировал продолжить тренировку в покоях, но спустя пару минут спокойствия в мое сознание ворвался радостный крик. Причем именно этот голос я совсем не ожидал услышать, по крайней мере в ближайшее время. «Да, отлично, просто отлично! Это все меняет. Теперь я смогу по-настоящему заняться исследованиями, а не раз за разом расщеплять бесполезный хлам» которые ты добываешь в надежде синтезировать нечто стоящее». Столь бурная реакция Аризавия, помешанного на собственных опытах, меня сильно удивило Видимо, у него имелись большие планы на полученный мной дар плодородия. «Не хочу тебя огорчать, но я не планирую заниматься разведением растений», поспешил успокоить безумного алхимика. «Лучше это сделать сразу, иначе работать с размечтавшимся психом станет куда сложнее». «Не планируешь?» с непониманием переспросил Аризавий, после чего рассмеялся. «Всё, что тебе нужно сделать, это купить пять... Нет, 10 сфер жизни, в идеале нулевого типа, хотя если те будут разные, то можно и цветные». сфера жизни?» Я впервые слышал подобные названия. Любой уважающий себя алхимик просто обязан иметь в своём арсенале подобный артефакт. Будучи размером с кулак, сфера таит в себя целый мир, замкнутой экосистемой, внутри которой можно выращивать любые виды растений. «Неужели ты думал, что высококлассные мастера своего дела ходят от одной грядки к другой?» Видимо, посчитав последнюю фразу достаточно остроумной, Аризави рассмеялся. «Во время нашей с ним битвы я не приметил никаких сфер у алхимика, так что это наводило на мысли, что он не относился к числу уважаемых и высококлассных, но решил не заострять на подобном внимании. Если Аризави не врал, то сфера жизни может стать настоящей золотой жилой». С затратой минимума усилий, лишь благодаря одному моему присутствию, она станет генерировать один урожай за другим. Причём речь будет идти не о простой пшенице, а о магических растениях и, возможно, даже редких ингредиентах. На волне энтузиазма сразу проверил аукционы и, мягко говоря, опешил. Начнём с того, что эти самые сферы отсутствовали в продаже вообще, с самого первого дня теллуры Потратив пару минут, сумел отыскать аналог псевдосфера жизни. Внутреннее пространство артефакта представляло из себя плоскость площадью от одного до нескольких сотен километров. Помимо внутреннего размера, они также различались по цветам или биомам. Пустыня, тундра, кратер вулкана. Каждая из этих зон серьёзно отличалась по условиям, так что, имея полный набор, можно легко культивировать самые разные растения. Ещё одной отличительной чертой качественной псевдосферы – являлась внутренняя накопительная формация, аналог батарейки. Подобный артефакт потреблял просто огромное количество энергии. Пожертвовав львиной долей свободной площади, в теории можно вырастить огромное количество генерирующих ману растений. Но на деле люди предпочитали подзаряжать сферы. Истинное управляющее ядро легко справлялось с этой задачей, а при создании подходящего зала можно даже снизить затраты. Подержал часок, ну или пару суток псевдосферу на подзарядке, а после можно месяц ходить с ней под боком. К слову, подзарядка также являлась не самым дешёвым удовольствием. От нескольких тысяч золотых и выше. Добавим сюда же покупку семян редких растений и работников, которые будут ухаживать и собирать урожай. К можно отнести големов, низших элементалей или особый вид творения артефактов кукол, Разумные создания попросту не могли войти в псевдосферу. Собрав всё вместе, на выходе получаем огромную сумму. По самым скромным прикидкам, приобретение крохотной псевдосферы с полной укомплектовкой обойдётся в несколько сотен тысяч золотых. Причём цена не главная проблема. Подобные артефакты уже давно не появлялись в продаже. Единственное, на чем я мог попытаться сэкономить, так это на работягах. Возможно, на начальных этапах сгодятся и насекомыши. «Думаю, тебе придётся поумерить аппетиты. Сейчас нам не по карману даже псевдосфера». Никакой информации по истинным сферам я так и не нашёл. Но в том, что они будут на порядок дороже, не сомневался. «Велика беда. Если не можем купить, отбери. Всего-то и нужно отыскать одного из творцов псевдосфер. Хотя твоих селёнок на них не хватит. А вот безумного садовода должен сдюжить. Да, это отличный ход. Вот только Аскалав его не оценит». Алхимик вновь рассмеялся. «Ты знаешь, где его можно найти?» Упускать столь явную зацепку было бы глупостью. «Где найти? Спроси, что полегче, ведь этот псих может в самой затхлой дыре обитать». Подобные заявления Аризавия вызвало невольную усмешку. Вот только большего я от него действительно не получил. Алхимик попросту ушёл в подполье. На все вопросы отвечал скупо и активно прикрывался работой над трофеями из первого витка. Прежде чем запустить их массовую продажу, стоило прокачать расходники до приемлемого товарного вида. Продавать сырьё всегда было менее выгодно, чем готовый продукт. Пусть ниточка привела в тупик, а не к безумным боссам. Меня это не особо расстроило. Феник как-то оговаривался, что по этому вопросу уже имеются некоторые наработки. Так что решил оставить поиск зацепок на ушастом. Понятное дело, сейчас первостепенная задача зачистка первого витка но со временем всё должно устаканиться. Я, по крайней мере, на это очень надеюсь». Для верности связался с эльфом через мысли речь и убедился, что зацепка действительно есть. Правда, ведёт она не к безумному садовнику, а мяснику. Разумеется, это не все сведения, что были у Ушастого, но без должной проверки он не хотел зарекаться. Благо, у него также имелась наводка на того, кто в силах помочь. Главная проблема... После разлома большая часть вечных не выходили на контакт. Переборов желание пробежаться по витку, провёл около часа за тренировками в покоях. За столь короткий промежуток времени всё равно не успел бы как следует подраться, скорее бы просто взбаламутил стаю, а так в итоге с пользой отдохнул и сэкономил добрых 20 минут. Благодаря иному течению времени, когда чаша вновь наполнилась, в мире за пределами покоев прошло всего 40 минут. На этот раз шаманка даже не заметила моего появления, с головой погрузившись в собственные мысли. От ауры девушки веяло надеждой пополам со страхом. «Не стоит волноваться, если от этого ничего не зависит». Диане до последнего удавалось носить маску безразличия, но сейчас я прекрасно видел, насколько ей тяжело в клетке собственного тела. Услышав мой голос, бездна едва заметно вздрогнула но быстро пришла в себя. Даже аура резко изменила цвет. Пусть шаманка не подавила, но весьма убедительно заглушила собственные страхи. «Знаешь, до тех пор, пока я не использовала реликвию, у меня есть надежда. Но стоит испить из чаши, и пути назад не будет». Диана с трудом выдавила из себя то подобие улыбки, на которое была способна морда Мурлока. «От этой иллюзии очень тяжело отказаться. Тебе в любом случае не удастся убегать вечно. Ведь нам совсем скоро придётся опробовать преображение и на других вечных». Усмехнувшись, бездна протянула ко мне тощий условно кривая коряга, руку. Раньше она довольно умело прятала тело под балахоном, так что я не особо обращал внимание на подобные детали. Едва артефакт коснулся её пальцев, Диана рывком поднесла его карту и едва ли ни одним глотком осушила чашу. Первые пару секунд ничего не происходило. Заставив подумать о худшем, не сработало. Вот только аура девушки вновь вышла из-под контроля став в разы ярче и наполнившись бурей эмоций. Оставалось лишь ждать и надеяться, что это не нервный срыв из-за неудачи, а искренняя радость. Благо, долго ждать не пришлось. Подобно самой Афродите, кожа Дианы начала испускать столь яркий свет, что даже мои глаза видели лишь сияющий силуэт. Преображение заняло считанные секунды, но едва я вновь смог разглядеть бездну, не удержался от вздоха облегчения. Диана не вернула свой прежний человеческий облик, который я однажды уже видел, во время слияния их аватар и земных тел. Но при этом изменения оказались довольно внушительными. За основу, без сомнений, был взят человеческий образ, на который наложила свой отпечаток раса шаманки. Сейчас я видел именно девушку, а не карликового монстра. Кожа стала гладкой, но вместе с тем приобрела светло-серый цвет, на фоне которого тёмно-красные, едва не чёрные глаза и бледно-фиолетовые губы не особо цепляли взгляд. А из сини-чёрные волосы лишь дополняли образ, вполне соответствующий порождению, чья жизнь плотно переплетена со стихией воды и тьмой. Оценить остальное тело я не мог. Едва сияние угасло, алая гладь ложа вновь стала непроницаемой. Единственное, в чём я был уверен, Диана немного подросла, правда, при этом всё ещё ощутимо уступала подругам. «Это максимум того, что я смогла себе позволить, не потеряв в силе». Откинув голову на край ложи, бездна закрыл глаза в попытке спрятать эмоции. Но искренняя улыбка и два ручика слёз на щеках сводили все её старания на нет. Правда, в случае, если Афродита восстановит прежние силы и станет частью действующего пантеона, система обещала ощутимо усилить эффект. «Ах, да, как первый, прошедший через преображение, мне достался дар третьего ранга, а не второго». В голосе Дианы чувствовались нотки извинения. Она явно переживала о том, что украла положенный мне бонус. «Поздравляю!» подобные потери меня не особо зацепила, так что не стал заострять. Вот только на возвращении сила Афродита особо не надейся. Для падшего наверняка будет довольно сложно настолько восстановиться. Совсем недавно мне грозила вечность в облике Мурлока, так что я более чем довольна имеющимся результатом. Шаманка не удержалась и засмеялась. При этом едва сдерживая вновь подступившие слёзы. Поверь, я не останусь в долгу и приложу все силы, чтобы не подвести тебя. Вновь открывшиеся глаза были полны решимости, причём вполне искренней. И спасибо тебе, Артём. Не стоит. Лишь тот факт, что едва неразорванные узы вновь начали крепнуть, был куда важнее любых благодарностей. Процесс прошёл с некоторой задержкой, чтобы немного от неловкую паузу поспешил сменить тему. После того, как я выпила вино, система предложила на выбор три варианта. Первый — то, чего ты и боялся. Предлагал обрести красоту в глазах прочих представителей текущих. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. разы Даже предполагаемую внешность показали. Ну а фонарик, как у рыбы-удильщика, Новый цвет чешуи и нароста на голове меня не особо вдохновили. Единственное преимущество — не только не проседают таланты, но также имеется шанс их усилить за счёт физических изменений аватары. С подобной перспективой у нас есть шанс привлечь кого-то из числа людей, эльфов, и иже с ними. Улучшения талантов встречаются довольно редко, так что у нас в руках появилась ещё одна потенциальная приманка. Основной приток всё равно останется за красавицами вроде меня, В конце концов, лишь ради шанса стать немного сильнее. Мало кто захочет примкнуть к незнакомому и неизвестному клану. С этим я был полностью согласен. Что насчёт остальных вариантов? Второй — конструктор, позволявший изменить внешность по своему усмотрению. Именно его я и выбрала. Как видишь, результат более чем приемлемый. Видимо, только сейчас осознав, в каком виде она находится, Диана запнулась и опустилась в ложе по подбородок. А кожа на щеках стала чуть темнее выдавая запоздалое смущение девушки. Бросив на балахон лежащую у края ложа пару отчаянных взглядов, она вскользь посмотрела на меня. Благо я заранее приметил реакцию шаманки и успел встать к ней боком. Пусть за маской двуликова Невозможно понять, куда именно я смотрю, но шаманка с готовностью приняла правила этой маленькой игры, в которой каждый делал вид, будто всё нормально. Правда, если перестараться, можно получить уже ослабление всё тех же талантов, куда не продолжила она. Так что пришлось убирать золотую середину. Ну а последний походил на эффект от ожерелья, что ты принёс. Полное изменение тела без каких-либо штрафов, но ну, а облик становится полностью небоевым, да и воспринимается больше как сменная личина. Думаю, большинство наших клиентов будут выбирать между вторым и третьим вариантом. Вот только последний для клана и тем более стая неприемлем, Даже сейчас, несмотря на громкое звание вечных, нас вполне реально разоплатить и отправить в пустоту. Так что добровольно использовать слабую личину или снизить собственный потенциал, способные здраво оценить сложившуюся ситуацию и перспективу, наверняка выберут частичное преображение или вовсе улучшение базовых параметров расы. Но ну а что касается остальных, будем считать, что это наглядный естественный отбор, поделилась бездна своим взглядом на ситуацию. «Не пойдёт». Ход мысли шаманки понятен, тем не менее я с ним в корне не согласен. Преображение — главный козырь клана при вербовке, которым мы попросту не можем разбрасываться. А после того, как решится вопрос с рекрутами, чаша вполне может стать одним из основных источников дохода для гильдии. По крайней мере, на первых порах. Каждый спивший должен гарантированно послужить на благо клана, а не тут же уйти. С этим особых проблем не возникнет. С готовностью подхватила тему бездна. Несмотря на то, что чаша способна восстанавливаться каждый час, преображение станет привилегией, которую следует заслужить. Имея определенный набор заслуг клановых очков, можно попросту приобрести возможность пройти через преображение. Альтернатива принести клятву на алтаре смерти. В нынешней тел с подобными вещами вряд ли кто рискнет шутить. Как итог в гильдии останутся лишь те, кто действительно будет работать на общее благо, ну, а относительно выбора преображения, можно оставить это на них. Кром того, Всегда можно намекнуть, что в случае неправильного выбора переход в основной состав ощутимо затруднится. За всеми этими делами и разговорами я совсем забыл, что клан, по сути, будет ответвлением стаи. Изначально я не планировал использовать гильдию как источник рекрутов для внутреннего круга. Тем не менее, это неплохая идея. Так даже проще прикинуть перспективы и адекватность кандидатов, нежели во время вербовки одиночки. «Хорошо». В клане количество людей не столь сильно ограничено, как в стае. Так что можем себе позволить на начальных этапах потерять в качестве и взять количеством. Всё же именно ради массовки над нашими головами я и решился на создание гильдии. Главное — не нахвататься мёртвых душ. Ведь когда люди осознают, что вокруг реальный мир, даже заядлый игрок не будет в восторге от ежедневного гринда, тем более на всёобщую пользу. А что насчёт засланцев? Возможно, поначалу это будет не столь опасно. И основная масса примкнёт с вполне благими намерениями. Ну или хотя бы без плохих. Но со временем мы, без сомнений, привлечём чужие взгляды. С моими способностями отследить подсадного человека не составит труда. Способность видеть и читать ауры ощутимо упрощала решение подобных проблем. Правда, считаю, что рвать на корню всех засланцев не стоит. Подобные чистки и полные изоляции могут спровоцировать. Логично. Логично. Другие кланы могут подумать, что в наших руках находится нечто даже более ценное, чем истинное ядро. Укрыть этот артефакт точно не получится. Одно только количество залов и секций выдаст с потрохами. Кстати, советую серьёзно обдумать название клана. От него может довольно многое зависеть. Помимо банальной звучности, было бы неплохо не прогадать с клановым заданием. Кажется, я не совсем понимаю, о чём речь. Чем больше я слушал Бездну, тем меньше верил в то, что её звание относительно гильдий носит поверхностный характер. После создания клана система генерирует уникальный квест. С готовностью взялась за объяснение шаманка. В процессе его выполнения формируется родословная клана, которая встраивается в мир. На основе этой истории гильдия получает особый баф, сила которого может иметь как незначительный, так и довольно важный характер. При этом суть полученного эффекта всегда берёт свои корни от названия. Любопытно. Информация действительно довольно интересная. Что насчёт топовых кланов? Какие они получили эффект от своих названий? Наглядный пример лучше всего поможет разобраться в механике процесса. Достоверной информации по всем нет. а Дочерние кланы, пусть и со схожими названиями, оценивать не имеет особого смысла. Не оригинальное название зачастую поражает искажённый баф. Беспощадные, вполне ожидаемо, получили довольно внушительное сопротивление к эффекту страха. Причём, судя по слухам, речь идёт о 50%. О фантомах ничего конкретного сказать не могу. Есть несколько версий, начиная от повышенного шанса уклонения, до особых бонусов к классам и профам, завязанным на иллюзии. Бафы всегда носят подобный характер. На первый взгляд всё казалось довольно просто. Нет, это самые простые примеры. Но, если честно, куда больше потенциал, у не столь однозначных наград за выполнение кланового квеста. В Элладе, то есть Греции, довольно средний клан «Дети Аида» сумел серьёзно подняться по итогам выполнения задания. Но это и не удивительно, ведь они умудрились добиться встречи с самим Хароном, перевозчиком душ через реку Стикс. На сути награды трудно судить, как минимум они сейчас сильнейшие в плане манипуляции с элементом праха и с довольно серьёзными бонусами к определённому типу нежити. Результат кланового квеста всегда положительный, или есть свои подводные камни. Если сильно постараться и запороть задание, то можно и на дибав нарваться. Ходили слухи, что в итоге можно всё переиграть, но на деле никто не проверял, ну или просто не пустил инфу в массы. Если это и возможно, то наверняка по итогам можно получить особый эффект и вполне ожидаемо, о подобном решили умолчать. К слову, пробовать излишне мудрить также не стоит, продолжила Бездна. Кроме детей Аида, ни у кого из подражателей так и не получилось повторить успех. Правда, возможно, свою роль сыграл тот факт, что у аида как раз и не было детей. Но это всё догадки. В целом, довольно много людей пытались пробиться к храмовому городу за счёт кланового задания, нарекая себя именами самых разных богов и иже с ними. Но в итоге никаких результатов. Интересный подход. Но даже без предупреждений бездны я бы не стал его использовать. при наличии У меня, по сути, было всего четыре варианта. Единый или имя одного из его ипостасей. Но ни один из них меня не воодушевлял. Ах, да, не стоит забывать и о банальной реакции остальных вечных. Взять хотя бы несокрушимых. Парни неплохо стартовали, но столь громкое имя привлекло внимание конкурентов, и три объединившихся гильдии попросту смели едва построенную крепость. После полумесяца прессинга клан развалился. знаешь диана Чем больше тебя слушают, тем меньше верю в то, что ты лишь поверхностно разбираешься в вопросах относительно гильдий. Поверь, это лишь верхушка айсберга. Но не буду отрицать. Кое-что я всё же знаю». Готовилась потихоньку к логическому развитию событий. Для того, чтобы удержаться на месте Тестера, на мой взгляд, создание клана являлось неким залогом успеха. Правда, тогда я была уверена, что у нас в запасе много времени. «Так что насчёт названия?» Дополнительных объяснений не потребовалось так как давно я и сам строил планы относительно карьеры в корпорации. Так что прекрасно понимал Диану. Советую подобрать нечто одновременно броское и вместе с тем провоцирующее. Чуть не забыла. Последнее касается не только вечных, но и местных. Причём они даже более щепетильны в этом вопросе. До прямой расправы редко доходит. Но если ты, допустим, выберешь порождение Инферно, тогда наша жизнь по соседству с поселениями Феликс и Канис наверняка заметно усложняться. Конечно, появится шанс выйти на контакт с представителями Нижнего мира, но у нас этого добра и так хватает благодаря спирали. Ты меня не так поняла. Я даже не стал перебивать увлёкшуюся шаманку и заговорил лишь, когда она сама замолчала. Думаю, ты раньше уже думала над названием клана. Не поделишься? Эмм...» От подобного поворота шаманка на секунду растерялась. «Ты прав. У меня есть несколько вариантов, но они навряд ли нам подойдут». «Обычно ты озвучиваешь мысли куда смелее», не удержался я от усмешки. Впечатлившись примером детей Аида, считала одним из главных для себя фаворитов Стикс. В мифологии эта река олицетворяла первобытный ужас и мрак. А её вода одновременно могли как отравлять, так и даровать бессмертие. В общем, мне как Мурлоку. В компании с нежитью подобное название вполне подходило. Но в нынешней ситуации я бы отдала предпочтение чему-то сродни Фениксу, Делая ставку на возможность переродиться. Правда, конкретно это название уже занимали десятки, если не сотни раз. Как и всякого рода драконов. Твоя правда. «Река мёртвых» навряд ли дополнен главную фишку клана — шанс перекроить аватару. А эта идея. Что насчёт второго шанса? Звучит неплохо. И что более важно, на глаза подобное название мне раньше не попадалось. А значит, есть шанс занять основную позицию, а не стать подражателями. По логике, бонуса за квест также вполне могут дополнить преображение. В таком случае на нём и остановимся. В иной ситуации, возможно, я бы и позволил себе поломать голову над этим вопросом денёк-другой. Но сейчас жизнь шла далеко не в спокойном ритме, и приходилось подстраиваться. Клан создам сегодня, по пути на эшафот. Но проводить вербовку и набирать людей будем только после окончания строительства второго этажа и подвала. Благо, после завершения первого этажа можно одновременно запустить создание обоих проектов. До момента, когда система не обнародует информацию о медведях, вместе с тем и о долине, следует держать всех новеньких в пределах замка, а для этого нужно обеспечить его герметичность. Благодаря стражам Парии, одного из которых можно было перенести в лабиринт, я практически не волновался о том, что рекруты смогут покинуть замок. Главное, закончить стройку, убрав иные бреши. А что насчёт меня? После преображения зрение полностью восстановилось. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Думаю, стоит отправиться на зачистку первого витка. Сейчас у тебя самый маленький уровень в стае, и это нужно исправлять. Относительно безопасности обители можешь не переживать. При необходимости пария сможет перебросить сюда своих истинных стражей. С их сотым уровнем нам мало кто сможет угрожать. На данный момент большая часть вечных была ограничена непреодолимым рубежом второй распечатки. Тем не менее, именно среди моих врагов находился индивид, сумевший обойти это правило. Дубль. Так будет неплохо, если сумеешь просмотреть возможные комбинации залов замка. Взгляд со стороны в этом вопросе точно не помешает. Хорошо. Вторая часть моего предложения ей приглянулась куда больше. Кстати, Артём, чуть не забыла. Относительно информации на оборотней. Удалось отыскать нечто довольно интересное. Изначально считалось, что в нашем классе подобных созданий нет, но при этом беспощадные очень сильно интересовались их поисками. К сожалению, Бездна не знала причины, по которой топ-1 рукластера искал оборотней. Но это меня и не особо заботило. Сейчас хватало иных дел но мысленную пометку я себе всё же сделал. Пусть у меня в запасе оставалось около часа, решил больше не задерживаться в обители. На этот раз портальная площадь столицы оказалась несколько более оживлённой. Но до былого ажиотажа шума и гамма было очень далеко. Основная масса приходилась на патрули местных, не сводящих пристальных взглядов с редких групп вечных. Одиночика я почти не приметил. После объяснений бездны отыскать гильдию кланов не составило труда. Тем более, что высокое многоэтажное здание, чуть в стороне от торговой площади, и так бросалось в глаза. Бравый вояка на входе, судя по всему, дальний потомок гигантов, смерил тяжёлым взглядом, но, тем не менее, без лишних вопросов пропустил внутрь. Поначалу напряжённая атмосфера быстро сменилась на деловую. Едва я озвучил цель визита и продемонстрировал наличие золотых. «Так какое из наследий вы хотите получить?» Тут же оживился сидящий за стойкой. Управляющий. В расе у местного значился статус полукровки. На первый взгляд, он без сомнения имел родословную гоблина, Но, в отличие от возможных прародителей, выделялся куда более широким телосложением и являлся обладателем козлиной бороды. О том, какая еще раса поучаствовала в создании сего чуда, решил особо не размышлять. Второй шанс. Благодаря разговору с шаманкой я заранее знал, что речь идёт о названии будущего клана. Второй шанс, второй шанс. При каждом его повторении, внутри монокля, который был спаян с левой глазницей, вспыхивал едва уловимый огонёк, создавая впечатление сменяющихся слайдов. Такс, нашёл. Ага, данное наследие было затребовано трижды. Дважды его пробуждение провалили, а единственное завершённое имеет низкий статус. Берёте? Если перевести на человеческий язык, На просторах теллуры находится как минимум одна действующая гильдия с подобным названием. Но выполнение кланового задания у них прошло не очень. Как итог, у остальных оставался шанс занять лидирующую позицию. «Пятьдесят тысяч золотых!» — озвучил цену полукровка после моего кивка. Получив деньги, местный щелчком когтистых пальцев заставил исчезнуть со стойки все блестящие монеты. После чего прямо из стены выехала широкая труба выплюнувшая покрытый рунами контейнер. Мужик явно был горд механизмом, но у меня тот не вызвал особого восторга. Попади этот полукровка в любой гипермаркет с почтой возможно, и сам бы поумерил свою гордость. Для активации наследия, а следовательно и формирования клана, требовалось присутствие будущих глав. Так что я попросту забросил контейнер в карман. До возвращения в обитель он мне не должен понадобиться. Едва я вышел на улицу, прямо передо мной, Возник сияющий светляк. Именно через такого я отправлял сообщение Фенику, Дворфу и одному. Стоило прикоснуться к магическому курьеру, тот моментально передал сообщение от слована: «Алькор, как только вернёшься в столицу, срочно свяжись со мной. Зайди в три бороды и скажи хозяину, что ждёшь меня. Это очень важно. Детали на месте. Но если ты сможешь помочь, можешь считать меня частью стаи на любых условиях». Судя по всему, у Дворфа были серьёзные проблемы. Но как бы заманчиво не выглядела мысль отправиться к нему на помощь здесь и сейчас, для начала требовалось разобраться с обязанностями палача. В прямом смысле поймал мелкого оборванца. Тот, боязливо озираясь по сторонам, хотел перебежать улицу, но в итоге попал ко мне в лапы, от я едва не потерял сознание. Благо, пара серебрушек помогла не только привести парня в сознание, но и наладить диалог. Без провожатого поиск эшафота мог занять слишком много времени. По распоряжению бургомистра показательную казнь решили устроить на главной столичной площади пылающей стужи, способные уместить не одну тысячу людей. Подобная предусмотрительность оказалась оправдана, в чём я смог лично убедиться спустя пару минут. Совсем недавно улицы столицы были пусты, и лишь редкие прохожие осмеливались выйти из-под укрытия надёжных стен домов. Но чем ближе я подходил к цели, тем больше видел людей. Бросая боязливые и подозрительные взгляды друг на друга, они продолжали идти вперёд в предвкушении кровавого зрелища. Отпустив ставшего ненужным провожатого оборванца, влился в общий поток. Поначалу пробираться было довольно проблематично, но стоило выпустить из-под контроля собственную ауру, как та едва ли не смела толпу. Низкоуровневые местные начали жаться друг к другу и боязливо озираться по сторонам. Подобный ход здорово облегчил путь, но вместе с тем на мне сошлись десятки, если не сотни взглядов. Когда являешься центром неожиданно образовавшейся зоны отчуждения. При этом прилетела системка с предупреждением, что в случае раскрытия моей личности просядет репутация с множеством местных, что попали под эффект ауры. Правда, меня, как проклятого, не особо пугали подобные проблемы. А вот чувство, что из тебя вытягивают силу, оказалось весьма неприятным. Одиночка, точнее уже анахарет, Позволял набрать неплохие бонусы вдали от скоплений людей. Но вот оказавшись посреди толпы, работал обратный эффект. Сжигая секунды набранного таймера, а вместе с тем ослабляя эффекты. Лишь спустя полсотни метров мне удалось прорваться через плотные ряды зевак и разглядеть помост. На первый взгляд местные решили обойтись без кровавого аттракциона, ограничившись установкой самого эшафота. Никаких гильотин виселиц и прочих атрибутов шоу, Лишь 12 смертников, стоящих на коленях и застывший, подобно статуе, палач. Узники. Сейчас в них было трудно угадать вечных. Эпические доспехи и мантии сменились рваными обносками, едва прикрывавшими грязные тела. Дорогие украшения, браслеты и ожерелья уступили место ржавым ошейникам и кандалам, соединённым между собой шипованными звеньями. Цепь, опускавшаяся к помосту. Оказалось настолько короткой, что смертники даже на коленях были вынуждены стоять с опущенной головой. В таком положении я не мог разглядеть лиц, но их ауры, полные отчаяния и страха, были куда красноречивее любых гримас ужаса. Чуть в стороне от своих будущих жертв стоял трёхметровый палач, внешний вид которого не позволял усомниться в его призвании. Чёрный фартук без рукавов скрывал от взглядов большую часть тела, но оставлял открытыми массивные руки с канатами тугих мышц. Вместо красного колпака, который я подсознательно ожидал увидеть, палач носил неряшливо наброшенный на голову мешок. Подобно моей маске, он был лишён каких-либо отверстий, а единственным его украшением служил криво нарисованный кровавый глаз, от которого тянулись алые потёки. Не только над толпой, но и над палачом возвышалось его орудие, если так можно назвать огромную палку толщиной с руку взрослого мужчины и высотой чуть больше самого гиганта. У самой вершины древко расщеплялось на две части, щель между которыми было заклинено лезвие с косым срезом, судя по размерам и форме, вынутые из гильотины. Только сейчас я начал осознавать, что именно мне предстоит сделать. Впереди не проходной квест по зачистке подвала от крыс, а казнь. Да, на моих руках немало крови, а за плечами опыт далеко ни одной пытки. Дубля, ирия, тип-топ. Каждого из них я заставил испытать боль, страх и отчаяние. Вот только тогда у меня имелись веские причины. Возможно, в глазах других это смотрится как отговорки, но прежде всего именно перед собой я был чист. А что сейчас? Накануне стоит жизнь друзей, близких или моя собственная. Лишь задание бургомистра. Развернуться и уйти? Наверное, это единственно правильное решение с человеческой точки зрения. Вот только я не мог его себе позволить. В случае провала задания велика вероятность, что вражда с бургомистром будет лишь верхушкой айсберга. Потеря доступа к столице, изменение свойств от узора гипербореи на руке — и это только первые пришедшие в голову варианты. В конце концов, со мной лебез, но казнь состоится. Второй палач тому доказательство. И если мой поступок не сможет спасти чужие жизни, то будет глупо ставить на кон еще и свою. Погрузившись в мрачные мысли, я не сразу заметил, что, казавшаяся столь плотной толпа, исчезла. Вокруг эшафота не было охранников или стражей, тем не менее никто из зевак не рисковал подойти ближе, чем на 10-15 метров. Подобное поведение настораживало, но я продолжил идти вперёд. Гудевшая до этого момента толпа тут же притихла, вперив в меня сотни выжидающих взглядов. Спустя пару шагов я нашёл разгадку. От эшафота исходила... Ужасающая аура столь знакомых мне голода и жажды, причём я физически ощущал себя лишь пищей. Бежать от подобного было вполне логично. Едва моя нога коснулась первой ступеньки помоста, я услышал мерзкий чавкающий звук, с которым подошва продавила размокшую доску. Опустив голову, я увидел проступившую из древесины кровь. Поддавшись импульсу, попытался использовать саму кровь и притянуть к себе алую влагу просто не могла оказаться чем-то заурядным. Первая попытка не только провалилась, но и отбила всякое желание экспериментировать. Посягнув на чужую добычу, я привлёк к себе внимание хозяина этого места, судя по всему, скрывавшегося под помостом. Сколько бы я ни тратил сил, не пытался уловить чужую ауру, всё это было впустую. Тем не менее, я ощущал чужое присутствие. Поначалу едва уловимый интерес быстро перерос в что-то большее. Нечто жаждало выпотрошить и изучить меня. Попытка сопротивления отозвалась пронзившей виски болью. Дать отпор твари оказалось довольно тяжело. Нечто подобное ментальному буру пыталось вскрыть мой череп и добраться до самого сокровенного. Даже используя волю, я едва сохранил ясный разум, в то время как тварь лишь забавлялась. Благо, когда я уже готов был обратиться в форму зверя, существо отступило, напоследок наградив меня чем-то сродни одобрению. Разница в силе была слишком явной. От мыслей о тваре под помостом по спине пробежал холодок. Однако я постарался не подавать вида и продолжил идти, пока не добрался до центра помоста. Не зная, что дальше делать, не начинать же рубить головы, я попросту замер в ожидании и оказался прав. Бургомистр не заставил себя ждать. Пространство исказилось, выпустив местного, который, как и прочее предпочел остаться за пределами Эшафота пусть и на довольно небольшом от того расстоянии. «Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно!» Скользнув взглядом по всем на бургомистр повернулся к ним спиной и посмотрел на толпу. Недавно гомонившие горожане быстро притихли. «Минувшая ночь стала для нас ночью скорби», Над толпой пронёсся тихий и холодный голос бургомистра. «Алая луна станет вечным символом бедствия, унёсшего многие жизни». Пытаясь уловить присутствие странного существа под помостом, я совсем упустил из виду не менее опасное создание совсем рядом — толпу. Ауры сотен существ сплетались в нечто единое и целое, образуя сияющее море, переливающееся самыми разными эмоциями. В большей своей части оно было серым и грязным, полным ленивого ожидания чужой боли и страданий. Но стоило заговорить бургомистру, как на общем фоне начали появляться яркие алые водовороты. Их источниками были те, кто всей душой жаждали отмщения. Кара богов, воля высших сил, помутнение разума. Каждый из осужденных может назвать десятки подобных оправданий. Но они так и останутся лишь словами». Не в силах смыть причинённая боль и горе. Убийство есть убийство, и виновники обязаны понести наказание, оплатить долг кровью перед тем, кого убили. С каждым новым словом бургомистра я чувствовал, как существо под помостом окончательно сбрасывает ленивую дрёму. Выждав подходящий момент, оно сделало свой ход, приведя в движение ошейники смертников. Ржавые кольца дрогнули, выпустив множество шипов, пронзивших жертв. Из ран тут же хлынула кровь, которую с жадностью начал впитывать металл. Благодаря способности контролировать кровь и своими глазами, я видел, как алая жижа текла внутри цепей, словно по сосудам. На короткий миг голод твари под эшафотом притупился, чтобы вспыхнуть с новой силой. Неведомое создание явно было моей родственной душой. Получив столь желанную кровь, тварь отозвалась слитым и надрывным воем, словно вырвавшимся из десятков осипших глоток. Застывшее где-то там на горизонте светило наполнило небо алыми красками. Багровый закат. Но полшее из ниоткуда хмарь погрузила всю площадь в сумерки. Новое волновое, и позади смертников начали проявляться призраки их жертв. Один, второй, десятый. Души погибших переплетались друг с другом, создавая иллюзию мистического плаща, сотканного из призраков. Каждый из смертников обладал особым почерком, по которому легко было отличить их жертву. Разорванные на части, лишённые кусков плоти и с вырванными конечностями из суставов, призраки позади одного вечного совсем не походили на с хирургической точностью рассечённых на неравной части жертв другого игрока. Все эти души не казались лишь мишурой. Я физически ощущал их жажду отомстить, причинить боль и страдания своим убийцам, но это было вне их сил, по крайней мере сейчас». Впрочем, одно только их присутствие давило на дрожащих смертников. «Этот мир жесток. возвышение одних зачастую строятся нападения других. Тем не менее, вы сами можете увидеть, сколь вели груз этих вечных». Пусть поток душ и походил на огромный, развивающийся плащ. На деле он давил на каждого приговорённого, с каждой секундой всё сильнее прижимая их к помосту. «Вечные!» Сколь огромная сила сокрыта в одном этом слове. Величайший дар. Но он лишь даёт шанс возвыситься, а не ставит выше остальных. И именно это мы покажем каждому сегодня. Вновь над площадью полетел протяжный вой. Призраки словно ликовали, предчувствуя месть и расправу над своими убийцами. Этот вопль пронёсся через дюжину смертников, повесив на четверых из них особый эффект. Покаяние призывает из иного мира души погибших, давая им шанс на месть. По истечении 10 минут все души, что не получили успокоения, атакуют искрукаевшегося, оставляя тому неснимаемое увечье. Чем больше призраков нанесут последний удар, тем сильнее будут последствия. Возможные эффекты от увечья. Кома от 1 до 3650 дней. Снижение получаемого опыта на 10-90%. Снижение получаемого опыта на... 1090 90 Снижение получаемых трофеев на 1090 90 Потеря от 1 до 10 навыков. Снижение от 1 до 5 характеристик на 10-50%. Одержимость призраками. Шанс потери контроля над телом от 1 до 80% ежедневно. Блокировка развития от 1 до 2 древних талантов. Снятие статуса вечной. Количество возрождений снижается до от 1 до 1 миллиарда. Развоплощение. В случае гибели кающегося время покаяния для него обнуляется и выносится приговор. «С этого момента судьбы этих четверых целиком и полностью в руках палачей. Только от них будет зависеть дальнейшая участь. Остальные пройдут через покаяние завтра, а увиденные послужат им пищей для размышлений». «Я бы назвал это пыткой ожидания а не пищей для размышлений. Положа руку на сердце, я даже не знаю, чья участь страшнее» тех, кто встретит свою судьбу сегодня или будет обречён сходить с ума до следующей казни. Среди вечных, что были обречены на покаяние сегодня, оказались трое мужчин и одна девушка. Пока я размышлял, второй палач не терял времени даром и едва ли не подбежав, схватил цепи двух парней и рывком выбросил их в центр эшафота. "Прости", едва ли не прошептал гигант, проходя мимо меня к уже своим жертвам. Намерения здоровека были прозрачны. Он не хотел истязать девушку, по сути, сбросив ту на меня. Не самый честный поступок. Тем не менее, его было не в чем упрекнуть. Призраки схваченных вечных не последовали за своими убийцами, а заполнив всё небо, замерли в предвкушении свершения мести. Впрочем, далеко не одни они ждали расправы. Ауры нескольких тысяч зрителей пылали предвкушением, причём речь шла не только о местных, но и вечных. Видимо, жестокость друг другу у многих людей в крови. Ещё вчера они были частью цивилизованного общества, придерживались норм и порядков, но стоило едва коснуться мира Теллуры, они поспешили на казнь в поисках острых ощущений. Да, они пытались прятать истинные эмоции за лживыми масками испуганных лиц, но я слишком чётко видел их ауры. Гигант тем временем не терял ни секунды. Оказавшись возле лежащих на полу вечных, он придавил одного из них ногой к земле и замахнулся топором гильотиной. Палача била мелкая дрожь от бурлящего в крови адреналина, но он никак не мог решиться на удар. Возможно, легко обрёл столь необычное и кровавое призвание, пока играл, но, осознав реальность теллуры не решался идти до конца. «Давай!» Надрывный и полубезумный вопль, прижатого к полу, был подобен спусковому крючку. а, -а, -а С воплем палач наконец-то обрушил орудие, ударом отсекая руку жертвы. Покалеченный вечный сдавленно завыл, но, собравшись силами, извернулся и перевёл взгляд к задней части эшафота, туда, где в небе парили призраки. Вот только лишившись руки, он сумел избавиться лишь от двух-трёх душ, в то время как осталось не меньше двух сотен. «Продолжай!» — не в силах сдержать страх и гнев, зарычал Покалеченный, но к его ужасу, лишившись и второй руки, он успокоил около пяти призраков. Под все неумолкающие крики парня палач раз за разом опускал топор до тех пор, пока оттого не осталось лишь изрубленное тело, не способное толком соображать. Замахнувшись в последний раз, он остановился, так и не прикончив жертву, а оставив ту медленно истекать кровью. Подобное понравилось призракам, и под нестихающие стоны убийцы духи начали таять один за другим. Но даже доведя дело до столь плачевного состояния, вечный все еще мог лишиться всего нет не хочу не надо завопил второй парень не желавший повторять участь с первого прости у меня нет выбора тяжело дыша прошептал палач медленно приближаясь это и ради твоего блага здоровяка трясло но он продолжал идти да пошёл ты идите вы все уроды ублюдки мра удар топором оборвал поток брани обратив его в нескончаемый вопль Ирония, но призраки этого парня исчезали куда быстрее. Пусть время шло, видя и анализируя действия второго палача, я сумел понять общие принципы покаяния. У гиганта для подобного рвения наверняка имелись особые причины. Я же пришёл только ради выполнения долга. Но раз мне выпал подобный жребий, стоило хотя бы попытаться спасти попавших мне в руки людей. Обладая способностями палача душ, я мог использовать менее кровавый, но вместе с тем более действенный способ. Прежде всего, стоило оценить доставшихся мне вечных. Парень обладал внушительным телом, покрытым ритуальными узорами и бесчисленным количеством шрамов. Длинные, спутанные волосы закрывали большую часть лица, но не скрывали его полностью, давая возможность разглядеть глаза полной воли. Даже стоя на коленях, он продолжал бороться. Именно за этим варваром толпились разорванные в клочья призраки. Видимо, он использовал в качестве оружия исключительно руки, покрытые особенно плотной вязью. Признаться, я испытывал к этому смертнику некоторую симпатию. Лишённый какой-либо защиты, он был подобен для меня открытой книге. И заглянув внутрь, я снова увидел, какой могла стать моя судьба. Он пользовался схожими со мной методами. Боец первой линии, вечно на острие копья. Понятное дело, между нами хватало различий, но самое главное, мне посчастливилось оказаться в миг кровавой луны вдали от людей, а этот вечно разорвал больше двух сотен местных. Второй оказалась девушка с довольно примечательной внешностью. Как и у варвара, её кожу покрывала причудливая вязь, от которой так и тянуло силой пламени. О принадлежности девушки именно к этой стихии говорил и внешний вид обугленных призраков, чьи тела явно были сожжены. Среди четырёх выбранных призраками смертников именно она обладала самым скромным грузом, но и тот насчитывал около сотни душ. «Алькор!» Погрузившись в собственные мысли, я не сразу приметил знакомый надрывающийся голос. Лишь осознав, что гомонящее и смакующее мучение первых жертв толпа затихла, услышал неизвестного, раз за разом кричавшего практически в полной тишине, перекрикивая лишь двух смертников, над которыми уже работали. «Помоги спасти её, я буду обязан тебе всем!» Осознав, что я, наконец, его заметил, прижатый к земле бургомистром дворф, закричал с новой силой. «Но если ты её хоть пальцем тронешь, клянусь ценой своей жизни, заставлю тебя пожалеть об этом дне!»